Глава 13. Чехословакия перестает существовать. Не прошло и 10 дней с того момента, когда Адольф Гитлер поставил свою подпись под Мюнхенским соглашением. Еще не завершилась мирная оккупация Судетской области, а фюрер уже направил генерал Кейтелю, начальнику штаба ОКВ, совершенно секретное послание. Первое. Какие при сложившейся ситуации требуется пополнение, чтобы полностью подавить сопротивление чеков в Богемии и Моравии? Второе. Сколько необходимо времени для перегруппировки или переброски новых сил? Третье. Сколько времени понадобится для этой же цели после демобилизации ответных мер? Четвертое. Сколько потребуется времени, чтобы готовность войск была достигнута к 1 октября? 11 октября Кейтель послал Гитлеру срочную телеграмму, в которой давал на эти вопросы обстоятельные ответы. Он заверил фюрера, что понадобится не так много времени и не слишком крупные пополнения. В Судетской области к этому моменту дислоцировались 24 дивизии, в том числе три танковые и четыре моторизованные. «ОКВ полагает, — сообщал Кейтель, — что операцию можно будет начать, не дожидаясь подкрепления» ввиду имеющихся в настоящее время признаков слабости сопротивления чехов. Получив такие заверения, Гитлер через 10 дней высказал свое мнение высшему генералитету. Задачи, которые предстоит решать вооруженным силам, и указания, связанные с подготовкой к ведению войны, будут мной изложены в специальной директиве. До вступления в силу этой директивы вооруженные силы должны быть во всяком случае готовы к выполнению следующих задач. 1. Оборона границы Германской империи и защита от внезапных воздушных налетов. 2. Окончательная ликвидация остальной части Чехии. 3. Овладение Мемельской областью. Мемель Клайпеда – порт на Балтийском море с населением около 40 тысяч человек был утрачен Германией в результате Версальского договора и вошел в состав Литвы. Поскольку Литва была меньше и слабее, чем Австрия и Чехословакия, захват одного из ее городов не составлял для вермахта проблемы. В своей директиве Гитлер говорил просто о его аннексии. Относительно Чехословакии он заявил, Необходимо обеспечить возможность в любой момент разгромить оставшуюся часть Чехии, если она попытается проводить враждебную Германии политику. Меры подготовки, которые вооруженным силам надлежит принять с этой целью, будут по своему объему гораздо ограниченнее, чем те, которых в свое время потребовал план Грюн. Но, не предусматривая планомерной мобилизации, Они должны обеспечивать постоянную и значительно более высокую степень боевой готовности. Структура, организация и степень боевой готовности, предусмотренных для выполнения упомянутых задач частей и соединений, должны уже в мирное время учитывать предстоящие нападения на Чехию, чтобы лишить ее всякой возможности организованной защиты. Цель нападения – быстро владеть территорией Чехии и выставить заслон на ее границе со Словакией. Словакию, конечно, можно было отторгнуть и политическими средствами, что сделало бы необязательным привлечение немецкой армии. Такая задача была поставлена перед Министерством иностранных дел Германии. В начале октября Рибентроп и его сотрудники оказывали давление на Венгрию, настоятельно рекомендуя ей требовать своей доли территории Словакии. Однако, когда Венгрия, аппетит которой не надо было подогревать, предложила захватить Словакию немедленно, на Вильгельмштрассе топнули ногой. Там вынашивали иные планы относительно будущего этой территории. Чешское правительство, сформированное в Праге сразу после Мюнхена, предоставило Словакии широкую автономию. Министерство иностранных дел Германии посоветовало относиться к сложившейся ситуации терпимо, до поры, до времени. Немецкие планы касательно Словакии наиболее полно отразил доктор Эрнст Верман, директор политического отдела Министерства иностранных дел, в своем меморандуме от 7 октября. «Независимая Словакия, — говорилось в меморандуме, — будет конституционно слабым государством, что облегчит Германии задачу проникновения и расселения на Востоке. Наступил новый поворотный момент в истории Третьего Рейха. Впервые Гитлеру предстояло завоевать ненемецкие земли. На протяжении предшествующих шести недель он убеждал Чемберлена, публично и в частных беседах, что Судетская область – его последнее территориальное притязание в Европе. И хотя британский премьер – Приняв слова Гитлера на веру, проявил непостижимую недальновидность, были тем не менее основания полагать, что немецкий диктатор остановится, только полностью переварив тех немцев, которые раньше жили за пределами Рейха, а теперь оказались в пределах его границ. Разве Гитлер не повторял неоднократно, что не потерпит Чехов в Третьем Рейхе? Разве не писал он в Майнкамп, не упоминал в своих выступлениях, развивая нацистское учение – что для того, чтобы Германия была сильной, ей необходимо стать чистой в расовом отношении страной, избавившись от других народов, особенно славян. Упоминал. Но он заявлял также, о чем в Лондоне, вероятно, забыли, чуть ли не на каждой странице Майнкапф, что будущее Германии связано с завоеванием жизненного пространства на Востоке, завоеванием земель, более тысячи лет принадлежавших славянским народам.